Глава 42 вторая Жюльен должен был провести свои последние дни в каземате для приговоренных к смертной казни. И это тоже справедливо. Помню, граф Альтамира рассказывал мне, что Д'Антон накануне смерти говорил своим громовым голосом «Какая странность, ведь глагол «гильотинировать» нельзя спрягать во всех временах». «Можно сказать, можно сказать, я буду гильотинирован, ты будешь гильотинирован, но не говорят, я был гильотинирован». «А впрочем», — продолжал Жюльен, — «есть ли загробная жизнь? Но если я там встречусь с христианским богом, я пропал. Этот деспот, как говорит Библия, весь поглощен мыслями о мщении». Он расправится со мной самым ужасающим образом. Но если меня встретит там другой бог, который скажет мне «Тебе многое простится, потому что ты много любил». А так ли? Да, я любил госпожу Дориналь, но поступал чудовищно. А какая будущность открывалась передо мной? Гусарский полковник, если бы началась война... А в мирное время секретарь посольства, затем посол. И я был бы заслуженной персоной и наслаждался бы роскошной жизнью где-нибудь в Вене или Лондоне. Нет, сударь, через три дня вам отрубят голову. Жюльен от души расхохотался над этим неожиданным выпадом своего здравомыслия. А утром он проснулся от того, что кто-то обнял его за плечи. Это была Матильда, не палач, как он подумал с просонок. И он польстил своей возлюбленной, напомнив ей о героизме прошлого. «Я ведь недурно держался», — сказал Жюльен. «Высокая душа Матильды возвысила до себя своего возлюбленного. Вы думаете, Бонифас де Ламоль лучше бы держался перед своими судьями?» Матильда в этот день была нежна, безо всякой напыщенности, словно бедная девушка, живущая где-нибудь на шестом этаже, а он не сказал ей ни словечка в простоте. «Никто не увидит Джульена слабым, прежде всего потому, что он отнюдь не таков. Только я один и знаю, что бы я мог совершить, а для других я всего-навсего некое «может быть» еще можно было подать апелляцию но Жюльен отказался от этой муки ведь именно сейчас он готов умереть а за два месяца мучения когда его будут донимать попы и адвокаты он может сломаться и тогда уже это будет не он дурак я буду если соглашусь прожить еще два месяца в этой отвратительной дыре и подвергаться всяким подлостям и унижениям, какие только способны изобрести аристократическое клика послезавтра утром «Я сойдусь на поединке с человеком, хорошо известным своим хладнокровием и замечательной ловкостью, весьма замечательной, которая никогда не промахнется». Матильда принялась бронить его, снова превратившись в гордячку, став такой же напыщенной, как прежде. От брани Жюльена отвлекали воспоминания о госпоже Дореналь. «Адвокат пришел», и выслушал доводы подзащитного с симпатией к его доводам, возразив, что его долг состоит в том, чтобы уговаривать его в течение трех дней, когда возможна апелляция. И когда наконец Матильда и адвокат ушли, Жюльен чувствовал гораздо больше приязни к адвокату, чем к ней».